Объявление. Продаются женские часики. Один часик — 50 долларов. Если отложить на послезавтра то, что можно сделать сегодня, у тебя будет два свободных дня. Владимир Ильич Ленин очень спорт любил, особенно гири. Только поднять не мог.